Илья шумей, темные пастыри, книга четвертая: вирус человечности. Глава первая мерцающее пламя свечей и два в полумраке контуры детской колыбели над которой склонилась покачивающая ее женщина в богато расшитом, но уже видавшем виды парчевом платье. Ее внешний вид, аккуратно уложенные темные волосы, выглядывающие из-под подола, мыски, дорогих сапог и горделивый профиль, разительно контрастировали с простецким убранством небольшой комнаты и стенами из грубо оттесанных, потемневших от времени и копоти бревен. Однако любая война всегда диктует свои условия, которым приходится подчиняться всем, вне зависимости от чинов или сословий. Вот и герцогине пришлось, следуя за своим супругом, променять роскошные палаты семейной усадьбы на крохотную коморку захолостной таверны. Благо, хоть кормят здесь вполне сносно. Да и обслуга всегда готова удовлетворить любой каприз, иначе с маленьким ребенком на руках ей пришлось бы крайне непросто. Убедившись, что дочка заснула, герцогиня Виндейская вскинула голову, прислушиваясь к доносящимся из соседней комнаты приглушенным голосам. Судя по интонациям, дискуссия находилась в самом разгаре и стихать не собиралась. Плечи женщины тяжело приподнялись, когда она вздохнула. Она не питала особых иллюзий насчет исхода переговоров, слишком уж много противоречий накопилось между вступившими в конфликт сторонами. Ее супруг хоть отличался выдающимися организаторскими и дипломатическими способностями, но сейчас даже всех его талантов могло оказаться недостаточно, чтобы выгрести из того водоворота, в который их затянуло. Если переговорщикам все же удастся прийти к какому-нибудь, пусть зыбкому, но компромиссу, то такой исход станет самым настоящим чудом. Веренс, неуклонно набиравший силу на протяжении последних нескольких лет, никогда не скрывал своих амбиций, последовательно покоряя одного своего соседа за другим. Его король, объявивший, что планирует построить величайшую империю всех времен, действовал смело, нахраписто, дерзко и где-то даже нагло, буквально играючи, опрокидывая любые построения своих противников. Многие подозревали, что он призвал себе на службу демонические силы, что помогали ему одерживать верх даже в откровенно проигрышных ситуациях. Но от герцог Виндейский полагал иначе. «Потрясающе! Просто потрясающе!» Пронизанные седыми прядями длинные светлые волосы коснулись карты, над которой склонился худощавый герцог, внимательно изучавший построение войск и их последующие маневры. Отчаянный! «И откровенно обреченный на поражение атакой выманить кавалерию противника на заболоченный весенний лук? Гениально!» «Ваша светлость?» — стоявший рядом адъютант, недоуменно нахмурился, «Вы восхищаетесь успехами нашего противника?» «Не им самим, разумеется!» Герцог выпрямился, осматривая разложенные на столе потрепанные листы, заполучить которые стоило немалого труда и риска. «На его способностью выигрывать партию...» имея на руках даже самые паршивые карты. После того, как Кверенс разобрался со Скархеллом, у него наверняка возникнет сильный соблазн завершить начатое, сгладить образовавшийся на карте выступ и прибрать к рукам наше герцогство. И в этой ситуации мне как-то непонятно, чему вы, ваша светлость, так радуетесь. Я восхищаюсь красотой грозы. Пусть даже она испалит наш дом. Одно другого не отменяет. Герцог раздраженно отмахнулся. «Не беспокойся, я прекрасно осознаю стоящие перед нами угрозы. И думаю, у нас найдется чем достойно встретить его королевское величество и его непобедимую армию». Дальнейшие события в полной мере подтвердили как опасения адъютанта, так и ожидания герцога. Войско кверенца, вполне обоснованно ожидавшее легкой победы, ринулось на штурм укрепления индийского герцогства, вполне ожидаемо обнаружив, что все их защитники, едва завидев королевские стандарты, в панике бросаются в бегство. Вдохновленные первоначальным успехом солдаты короля продвигались вперед, пока не уперлись в Версейку, полноводную реку, все мосты, через которые оказались заблаговременно разрушены отступающей армии герцога. И именно в этот момент на них с флангов обрушились легендарные виндейские лучники, способные, по слухам, за сотни шагов уложить стрелу Сойки в глаз. Что в тех легендах было правдой, а что красивым вымыслом не столь уж и важно. Главным итогом той стычки стало отступление изрядно потрепанного королевского войска и согласие на переговоры. Герцог оказался исключительно прилежным учеником. Все прекрасно понимали, что через некоторое время Экверенс, подкопив сил, все непременно сомнёт любые оборонительные порядки противника. Вопросом была лишь цена, которую придется за эту победу уплатить. И именно в этот момент герцог предложил провести переговоры, настояв на том, чтобы с противоположной стороны в них участвовал сам король. И сам факт того, что Кверенц после недолгих препирательств на такие условия согласился, говорил о многом. Война успела изрядно измотать противников, и поиск взаимоприемлемого исхода мог стать наилучшим выходом для обеих сторон. Вот только поиск компромисса отнюдь не обещал стать легкой прогулкой. Эквиренс и виндейцы положили на алтарь своей победы слишком многое, чтобы вот так просто пойти на попятный, списав в утиль все то, ради чего их войны сложили свои головы. В качестве места встречи была выбрана небольшая таверна, разместившаяся у перекрестка нескольких дорог и до последнего времени остававшаяся вне зоны боестолкновений. Хозяин заведения, узнав о таком решении, особого восторга не испытал. Он предпочитал спокойно обслуживать проезжавших мимо по своим делам путников и вовсе не горел желанием становиться центром большой политики. Но его мнение никого не интересовало. С другой стороны, если все сложится удачно, то его таверна приобретет немалую славу, которая, несомненно, конвертируется со временем в звонкую монету. Так что грех жаловаться. Герцог со своей супругой и небольшой охраной прибыл сюда еще накануне. А сегодня к вечеру появился и король Кверенца в сопровождении свиты, численность его оружения, которое было также заранее оговорено. Непростые переговоры начались уже в сгустившихся сумерках, в свете факелов и свечей, цветы которых плясали по разложенным на столе картам. Исходная диспозиция представлялась предельно ясной и понятной. Протекавшая через владение герцога Версейка именно в этих местах оказывалась наиболее удобна для переправы и организации пристаней. Вверх по течению она изобиловала непроходимыми каменистыми порогами, но они же начинались легендарные Скхарельские болота, где граница между водой и сушей представлялась в значительной степени условной. Именно сюда, к западной конечности Вендейского герцогства, стягивались сразу несколько крупных дорог, и именно отсюда баржи торговцев отправлялись к Южному морю. Доступ к столь удобному транспортному узлу являлся насущной необходимостью для Кверенца, дальнейшее развитие которого без расширения торговли с дальними соседями представлялось крайне затруднительным если вовсе не невозможным. Точно так же и Вендей прекрасно осознавал, в чем именно кроется секрет его процветания. Контроль над ключевыми транспортными узлами составлял основу финансового благополучия всего герцогства. Потеря части территорий, где они располагались, неизбежно влек за собой радикальное сокращение доходов казны, скатывание в нищету и, как следствие, бунт простолюдинов, недовольных сокращением своей пайки. Сохранить герцогу свою власть в такой ситуации представлялось абсолютно невозможным. Так что схватка за пятачок земли вокруг Версейки обещала быть жаркой и непримиримой. И мрачные ожидания герцогиню не обманули. Доносившаяся из-за тяжелой окованной железом двери жаркая дискуссия с самого начала проходила на повышенных тонах. И оставалось только молиться, чтобы правящие особы не скатились до банального рукоприкладства. «Вот тогда уж точно, туши свечи!» «Вы предлагаете отдать под ваш контроль дороги, по которым к нам поступает почти половина продовольствия?» Только вздувшиеся на висках герцога вены давали понять, какой ценой ему дается видимое спокойствие. «Правый берег реки так или иначе остается под вашим контролем!» Грузный широкоплечий король демонстрировал воплощенный эталон невозмутимости хотя ему это давалось очень непросто. подданные ждали от него безусловной победы, а не крохотный кусочек земли, да еще и с оговорками. «Но сухопутный маршрут мы блокировать не намерены. После восстановления мостов, разумеется». «То есть вы отобрали у нас почти треть территории, и теперь вы даете это за свою милость?» «Если потребуется, мы заберем все», — глухо рыкнул король, перестав поглаживать окладистую черную бороду. Его начинала утомлять несговорчивость оппонента. «То всего лишь вопрос времени». «А вы подумали, Ваше Величество, каких потерь будет вам стоить эта авантюра?» «Для королевства это вопрос принципиальный. Так что за ценой мы не постоим, не волнуйтесь». «Это не мне. Это вам волноваться нужно, Ваше Величество». Увидев, как при его словах король недоуменно нахмурил густые черные брови, герцог продолжил. «Я нисколько не сомневаюсь, что арсейцы крайне внимательно следят за вашими походами, и если по их итогам армия кверенца окажется достаточно ослаблена, то они своего шанса не упустят. А вы и так уже стянули к Вендее едва ли не половину своего войска, оставив столицу почти без защиты. Если решитесь продолжить наступление, то вам понадобится подтянуть резервы, и вот тогда вы вполне можете получить внезапный удар в оголенную спину». «Вы связались с этими бандитами?» — вспыхнул король. «Вас совсем чести не осталось?» «Если понадобится, то для защиты своей земли мы готовы связаться с кем угодно. С арсейцами, с чертом, с дьяволом. А в данном случае они и без моих подсказок все прекрасно осознают». Герцог нервно тряхнул головой, разметав по плечам светлые пряди волос. «А вы сами, Ваше Величество, отдаете себе отчет, в какой тупик угодили?» В ответ король только угрюмо проворчал, что-то неразборчивое, и снова уткнулся взглядом в карту. Что ни говори, герцог, держа в уме все нюансы, умел доходчиво раскладывать ситуацию по полочкам. Аналитиком он всегда был великолепным. Умом-то и сам король понимал, что положение у них патовое, и для достижения хоть какого-то соглашения всем, Эквиренцу и Вендеи неизбежно придется пойти на уступки. Возможный компромисс представлялся достаточно очевидным, но гордость не позволяла королю произнести соответствующие слова вслух. Эту миссию герцогу пришлось взвалить на свои плечи. «Я предлагаю сделку», — негромко произнес он. «Какого рода?» — король заинтересованно вскинул голову. «Вы выводите свои войска с территории Вендейского герцогства, но мы...» Герцог был вынужден прерваться, поскольку в рядах королевской свиты такое начало вызвало ожидаемый взрыв возмущения и гнева. С какой-то стати! Держи карман шире! Не дождетесь! Впрочем, демонстрация недовольства закончилась довольно быстро, когда король резко взмахнул рукой и грозно рыкнул: А ну, тихо! Убедившись, что его подданные угомонились, монарх коротко кивнул герцогу, чтобы тот продолжал. Ну а индейское герцогство признает свой вассалитет перед Кверенцем. До сей раз недовольный Гвалт подняли его собственные соратники. А потому герцогу пришлось повысить голос, чтобы их перекричать. «Торговые караваны Кверенца смогут свободно проходить через нашу территорию без каких-либо пошлин или сборов. Все причалы на Версейке также будут предоставлены в их распоряжение. Если имеющихся окажется недостаточно, построим еще» но и наши торговцы должны иметь в Керенсе равные права и возможности без пошлин или иных ограничений». Герцог умолк, внимательно глядя на короля, в глазах которого он читал понимание и отчасти благодарность за столь смелые формулировки. Но от их свиты словно сорвались с цепи. Люди кричали и ругались, гневаясь не столько на противников, сколько на собственных военачальников, посмевших предать все жертвы что их доблестные войны принесли на алтарь столь близкой победы. Предложенный герцогом вариант сложившейся ситуации выглядел исключительно логичным и разумным. Вот только большинство людей, принимая решения, зачастую игнорируют голос рассудка, заглушаемый ревом эмоций. Озвученный план хоть и снимал основной объем проблем, существовавших между Вендеей и Кверенцем, одновременно порождал новые, что грозили дамокловым мечом повиснуть над головами самих владык. Очень уж многие в их окружении были склонны воспринимать такой шаг как самое настоящее предательство. И в самом худшем варианте дело вполне могло дойти до организации покушения на правителя, который не оправдал возлагавшихся на него надежд. С точки зрения недовольных, все выглядело так, будто павшие солдаты отдали свои жизни напрасно. Зазря. зря!» Но, увы, иной вариант был попросту невозможен. Только после хорошей трепки, полученной войском Кверенца на берегах Версейки, король начал воспринимать Вендею как серьезного противника. И только сейчас он оказался готов к тому, чтобы выслушать предложение герцога, не отметая его с порога, как совершенно абсурдное. Им оставалось лишь договориться с собственной свитой. Спавшая в колыбели малютка вдруг вздрогнула и беспокойно заерзала. По всей видимости, доносившиеся из соседней залы громкие и возбужденные голоса все же ее разбудили. Кроха выпростала ручонки из-под одеяла и захныкала, требуя к себе внимания. Ее мать какое-то время еще пыталась успокоить дочку, качая люльку и негромко напивая простенькую колыбельную, но очень скоро стало ясно, что подобными полумерами ребенка угомонить не получится. Герцогиня, вздохнув, взяла девочку на руки и, закутав в одеяло, стала укачивать, опасаясь, что детский плач, становившийся с каждой минутой все громче и настойчивее, могут услышать в соседней комнате, где обстановка и без того была наколена до предела. Малышка, однако, умолкать вовсе не спешила. Более того, ее надрывный плач становился все громче и пронзительней. Она настойчиво тянулась ручонками в сторону соседней комнаты, Откуда слышались приглушенные препирательства, словно требуя отнести ее туда, в самую гущу руганий и криков. Герцогиня была готова впасть в отчаяние, когда толстая дубовая дверь резко распахнулась, и на пороге показался сам герцог, раскрасневшийся и взъерошенный. Да что тут у вас, черт! Он подступил к супруге и осторожно забрал у нее дочь, которая сразу притихла, и ее крик сменился негромким поскуливанием. Тише, тише, кра! «Все в порядке. Папа здесь. С тобой?» Убедившись, что дочь немного успокоилась, герцог обернулся к переговорной зале, где накал дискуссии и не думал снижаться. Скорее наоборот. Взглянув на малышку, мертвой хваткой вцепившуюся в его большой палец, он понял, что легко и просто отделаться от нее не получится, и только тяжко вздохнул. «Как же ты не вовремя, Кро!» Герцог кряхнул и с ребенком на руках вернулся к столу переговоров, прикрыв за собой дверь спальни. Жаркая перепалка, прерванная появлением герцога с дочерью, на секунду стихла. Присутствующие встретили его откровенно недовольными взглядами, поскольку считали недопустимым отвлекаться на решение личных вопросов в самый разгар обсуждения столь серьезных тем. Кто-то из его собственной свиты уже открыл рот, чтобы высказаться по данному поводу, но не успел. Лежавшая у него на руках малышка, моргнув пару раз от яркого света, прикрыла глазки и запела. В той песне не было слов, но они и не требовались. Сама мелодия, мягкая и текучая, едва коснувшись слуха, что-то растапливала в душах людей. Она испаряла гнев, плавила нагромождение ненависти и злобы, которые, подобно каплям воска с горящей свечи, Сами собой потекли наружу солеными слезами. В помещении воцарилась благоговейная тишина. Кто-то из военачальников шмыгнул носом. «Какой волшебный ребенок!» прошептал один из королевских генералов, глядя на малышку влажно-блестящими глазами. «Это ваша дочь?» поинтересовался другой, обшаривший карманы в поисках носового платка. «Да», кивнул герцог, приглаживая выбившиеся из-под ее чепчика редкие темные волосенки. «Леди Кроанна, или просто Кро?» «Знаете, ваша светлость!» Из-под густой бороды короля мелькнула короткая улыбка. «Мне кажется, я только что нашел достойную невесту для своего мальчугана».